Глава седьмая. Олег сводит брови, что-то быстро печатает, фотографирует, отправляет, тогда как я уже боюсь даже пошевелиться. Что там такое? Саша эти дни была как живчик маленький. Ей так скучно в палате, она так просится домой, потому я уверена, с ней все в порядке. Олег сейчас специально наводит панику, чтобы я уже тряслась от переживаний. Да что там такое, Олег? То есть Олег Евгеньевич? «Вы можете сказать...» Переламывая саму себя, перехожу на «вы». Пусть лучше так, официально и по-деловому. Он все же врач моего ребенка, пусть и мой бывший муж. Это ничего не меняет. Сам сказал, мы врач-пациент. Ничего кроме. Олегу кто-то звонит. Он отвечает, отходит к окну, босит что-то, смотря на анализы Саши, а после опускается в кресло, сканируя меня потемневшим взглядом. «Результаты диагностики говорят о том, что у твоей дочери врожденный порог сердца. Что? Нет, не может быть! Смотри!» Берет белый лист бумаги, ручку, быстро чертит линии. Вот ее сердце. Правый, а это левый желудочек. Вот этот клапан плохо работает. Он сильно деформирован, неправильно развит. У ребенка из-за этого системно нарушается кровообращение. Это врожденная патология. «Нет, «Саша здоровая! Она родилась с здоровым ребенком!» Не чувствую сердца, не чувствую рук. Что он говорит такое? Просто меня пугает. Вы не делали диагностику изначально. Обычно такая патология проявляется у детей до года, но иногда, редко, у детей постарше. У вас как раз такой случай. У ее отца были болезни сердца? Делаю глубокий вдох. Даже сейчас холодов давит на больное. «Не было». «И вообще, это наше дело. Так, все, выпиши таблетки, и мы пойдем. Больше ты нас не увидишь». Подрываюсь, а Олег сканирует меня серьезным колючим взглядом. «Таблетки тут не помогут. Твоему ребенку нужна операция на сердце. Мы делаем такие». «Что? С ума сошел? Операция на сердце? Нет, я не разрешаю». «Это твое решение. Я просто констатирую факт. Но ты должна знать о рисках». В каких рисках? Олег, Саша, здоровая девочка!» Она уже начала терять сознание. Дальше это будет случаться все чаще. Она будет постоянно уставшая и апатичная. Ее сердце не будет справляться со своими функциями, а растущий организм не будет выдерживать такую нагрузку. «Я не буду давать ей нагрузку». «Ты не поняла, Яна. Девочка может просто идти по улице или наклониться, чтобы завязать шнурки. Вот о такой нагрузке речь». — Есть хорошие прогнозы. Скажи мне, Олег, есть. — Без операции? Нет. — Яна, если не сделать коррекцию, дети с подобной патологией доживают до подросткового возраста только в десяти процентах случаев. Чеканит строго. И это самое страшное, что я слышала в своей жизни. — А что случается с остальными детьми? — спрашиваю, вытирая слезы. — Олег же сидит спокойный, будто это так легко вынести приговор, хотя это его работа. «Инфаркт миокарда. Делать ли операцию, решать тебе. Сколько стоит эта операция?» Холодов берет ручку и пишет, долго вырисовывая нолики. «Вот столько. Протягивает мне листочек, и я замираю. Даже если я душу дьяволу продам, у меня не найдется такой суммы. У меня нет, нет столько денег, Олег. Мне страшно. Сейчас я понимаю, насколько уязвима, и что хуже, мне некому помочь. Почему так категорично, Яна? Иди у мужа своего попроси, у отца Александры. Она ведь не от святого духа на свет появилась. Усмехается, а мне хочется ему все лицо расцарапать. Дьявол, как же я его ненавижу! Он даже сейчас смеется надо мной. Это твоя родная дочь, Олег. Саша твоя, твой ребенок. «Я бесплоден, а ты плохая актриса», — чеканит холодно, отбрасывая ручку, злится. «Есть еще варианты?» Холодов складывает крепкие руки на груди, а я не знаю, что ответить. «Я просто... Сколько у меня времени? Как срочно нужна операция?» «Чем раньше, тем лучше. Месяц, может, два максимум. Дальше начнутся необратимые процессы. Они уже есть, но их еще можно хирургически скорректировать». Я не смогу найти столько денег. Кредит мне никто не даст. Я не знаю, какие-то фонды, помощь деткам. Есть же что-то. Фонд есть у нас при клинике, но там очередь для финансирования. На год вперед уже все расписано. Детей с патологиями много. Каждый хочет получить шанс на жизнь. Хотя, признаюсь, что операция не дает процентов гарантии. Всегда есть риски осложнений. Олег говорит спокойно, а у меня перед глазами эти нули. Месяц на операцию и десять процентов выживаемости для Саши. Десять! Боже! На, выпей!» Протягивает мне стакан с водой, а я стучу по нему зубами, смотря на Олега во все глаза. «Что мне делать?» Холодов смотрит на меня несколько долгих секунд, а после чуть наклоняет голову, словно ощупывая цепким взглядом. «Я сделаю твоей дочери операцию за свой счет». «Ты серьезно?» «Стой! Это же не просто так!» «Конечно, не просто!» «Чего ты хочешь, Олег? Скажи прямо!» На миг появляется кусочек света, который тут же заполняется чернотой. «Тебя в своей постели! Я прооперирую твою дочь, если ты станешь моей любовницей, Яна!»